Глава 5 Как Робин Гуд нанялся в палачи, и как погиб шериф Ноттингемский. Шериф города Ноттингема, Симон де Жанмер, был зол на весь белый свет. Чувствуя это, дворецкий орман вошел в кабинет не без страха. Осторожно ступая по мягким шкурам, застилавшим каменный пол комнаты, он подошел к хозяину и обратился к нему с низким поклоном. — Какие у вас будут распоряжения насчет обеда, ваша милость? Миледи заказала жареных фазанов. «Жареных пиявок!» — рыкнул шериф. «С тех пор, как мой повар, пусть поразит его чума, скрылся в неизвестном направлении, разве обеды готовят на нашей кухне? Это не еда, а трава для конюшенных крыс!» «Новый повар уже приглашён и уже выехал из Лондона, ваша милость!» — постарался обрадовать шерифа Дворецкий. Но это известие не успокоило хозяина. «Как бы кто еще не выехал из Лондона!» сказал он. «Ты слышал о том, что выкуп заплачен, и что король Ричард жив и невредим и направляется в столицу?» «Да, ваша милость, такие слухи носились в воздухе, но, насколько они верны, я сказать не могу». «А если так оно и есть, тогда для принца Джона настанут не самые лучезарные времена». «И для меня тоже», — подумал шериф, но вслух этого не сказал. «Послушай, Уорман», — продолжал он. Ведь этот негодяй Робин Гуд и вся его обнаглевшая банда все еще на свободе. Надо же вычесать их из леса, как в шее из головы грязной старухи, иначе они, услыхав о возвращении Ричарда Львиное Сердце, просто поднимут бунт. Уорман счел за благо промолчать, потому что не мог подать хозяину никакого толкового совета на этот счет. «Не так-то легко это сделать», — подумалось ему. Утро в Шерватском лесу. Не предвещало ничего дурного. Как всегда, на рассвете проснулись дрозды, и отец стук на их свист откликался таким же мелодичным свистом. По небу плыли легкие комочки облаков, в лесной чаще солнечные лучи казались голубыми. На поляне уже разводили костер, чтобы готовить на нем завтрак. Но тут выяснилось, что мука, из которой пекли хлеб, на исходе. Вилли Скарлетт, Коннет Беспалый и Мач вызвались отправиться в Ноттингем и купить парочку мешков. Мэриэн посмотрела на них озабоченно. «Оденьтесь мастеровыми, тогда матч сойдет за подмастерье. И, пожалуйста, быстрее возвращайтесь». «Да, ребята, вы поосторожнее», — прибавил Робин. «Шериф сейчас зол на нас особенно. Он не прощает нам, что большая часть выкупа за короля собрана никем иным, как выброшенными из жизни изгнанниками». «Не тревожься, Робин», — отозвался Вилли беспечно. «Наши луки и мечи при нас». На рыночной площади в этот будничный день особенной толчаи не было. Двое мастеровых и молоденькие подмастерья ходили вдоль мучных рядов. «Эй, парни, смотрите, какая мука!» — зазывал их продавец. «Лебяжий пух! Из такой муки в Лондоне облака делают!» «Не слушайте вы его!» — кричал другой. «Моя мука сродни манне небесной, просыпавшейся с небес на людей Моисеевых. Честное слово, библейская мука!» но лесные стрелки не искали чего-то необыкновенного. Они обычно покупали муку грубого помола. Простой, но славный хлеб получался из нее, замешанный на родниковой воде, с добавлением шелеста дубов, да тенька не синицы. «Предложи библейскую свою муку, аббату святого Квентина!» — весело откликался Вилли Скарлетт. «Да гляди, чтобы святой отец не обсчитал тебя и не подсунул вместо серебряной денежки свиной пятачок». В это время один из стражников шерифа, наблюдавших за порядком на рыночной площади, несмотря на их маскарад, узнал в троих покупателях людей Робин Гуда. Он тут же помчался к шерифу. «Господин шериф! Господин шериф!» — завопил стражник, когда ему открыли дверь. «Люди из Шервудского леса! Снова в Ноттингеме!» Шериф в мгновение ока собрал вооруженный отряд и поскакал с ним к рыночной площади. Вид спешащего верхом на лошади шерифа и сопровождающего его отряда вызвал у людей панику. Многие сразу же догадались, в чем дело. «Схватить их!» — приказал шериф, показывая на троих мастеровых в мучном ряду. Но тут многие саксы кинулись лесным стрелкам на выручку. Завязалась драка, в пылу битвы были сломаны несколько прилавков и опрокинуты бочки с мукой. Белая мучная метель кружилась над головами людей. «Быстро!» — скомандовал Вилли Скарлетт, Кеннету и Мачу. «Бегите, пока не заперли городские ворота!» И, выхватив свой короткий меч, он яростно кинулся в битву, прикрывая отступление своих друзей. Кеннет и Мач понимали, что втроем они бессильны против отряда человек в двадцать, и поэтому не стали спорить с Вилли, а быстрее шквального ветра пронеслись через ворота, промчались по большой дороге и ринулись в лес за помощью к Робин Гуду. Вилли защищался из последних сил. Помощь из леса еще не подоспела. Горожане сочувствовали ему. Но что могла сделать кучка людей, бывших на площади, против вооруженных стражников? Вилли в конце концов сбили с ног, связали и поволокли в городскую тюрьму. Там его бросили в ту же самую темницу, где еще так недавно томился Робин. Часа не прошло, как Кеннет и Матч добежали до сокровенной поляны. Робин Гуда точно пламенем охватил гнев. «Проклятый шериф!» — воскликнул он. «Что же, в моем колчане есть одна заветная стрела, на которой вырезано имя Симон де Жанмер. На этот раз я пущу ее в ход». Было решено, что на следующее утро Робин войдет в город, переодетый пастухом, а остальные по двое по трое соберутся на рыночной площади, где еще с вечера плотники начали ладить виселицу. Все, конечно, тоже переоденутся, кто монахами, кто крестьянами, и возьмут с собой и луки и мечи. Камня на камне не оставлю в Ноттингеме. Вилли должен быть освобожден. Рано утром к городу Ноттингему подходил чистенько одетый пастух в накидке из легкого войлока и низко надвинутой на лоб бараньей шапки Время от времени он бросал тревожные взгляды на городские стены, точно пытаясь угадать, что там сейчас происходит за серой каменной кладкой. Навстречу пастуху попался высокий худощавый мужчина, который шел, если не сказать, бежал, наоборот, прочь от городских ворот. Овечий пастух, а точнее Робин Гуд, узнал его еще издали. Это был шерифов-палач по имени Старый Пэк. «Чего это такая спешка, дяденька Пэк?» — спросил его пастух. «Дак вот, мил человек, бегу из города, как заяц на рассвете. Разъяренные саксы чуть не забили меня камнями». Плащ его действительно был порван и запачкан. Красный колпак с прорезями для глаз он нес в руке. — За что же они так на тебя взъелись? — Гляди-ка, кажется, вся уличная грязь перекочевала на твой плащ. — Что это ты такое натворил? — Ничегошеньки я не натворил. Толпа гналась за мной к воротам. Они прямо-таки выдавили меня из города. Хотят, чтобы шериф не нашел палача. — А что так? — Сегодня приговорен к виселице один из парней Робин Гуда. Мало, что они меня поколотили, так я еще и заработка лишился. А велик ли заработок? Пять золотых от шерифа. А может, еще и поломанные ребра в придачу. Это уже от горожан. Слушай, не надо огорчать шерифа. Я сегодня за тебя поработаю. А деньги? Вот, на, держи. И быстро давай мне твой плащ, да и колпак смотри не забудь. А, прости, не знаю, как тебя звать. Ты не побоишься? Чего? Так ведь, говорят, Робин Гуд не меньше сотни своих головорезов приведет в город. Уж тогда тебя не сдобровать. Однако Робин без лишних слов поменялся одеждой со старым пеком нахлобучил ему на голову баранью шапку и поспешил к воротам. В воротах на него накинулся стражник. — Его милость-шериф с ног сбился, по всему городу палача ищет. Куда тебя носило? — Подышать лесным воздухом, — буркнул палач. Шериф был в полном отчаянии. Обыскали весь город, но старого пэка точно болото засосало. Тому, кто согласится его заменить, шериф обещал сначала пять, потом десять, и вот, наконец, двадцать золотых. Но никто не спешил записаться в палачи Вилли Скарлетта. Наконец, Дежанмер узрел того, кого искал. На нем красовался заляпанный грязью плащ, и вся физиономия тоже была перепачкана, как у трубочиста. Никто и не усомнился в том, что это старый Пэк собственной персоной. Да и кто стал бы вглядываться в его лицо, когда надо было немедленно приступать к делу? — Чума на тебя, Пэк! — воскликнул шериф. — Где ты был до сих пор? — Где я был, где я был. — Прятался от толпы. — Ясно, кажется, — сказал Робин, подражая голосу и имитируя жесты старого пека Ну ладно, ладно. Давай быстренько за мной, — приказал шериф и в сопровождении стражников и палача незамедлительно двинулся городской тюрьме. Шериф собственноручно отпер дверь темницы, подошел к Вилли Скарлетту, скорчившемуся на тощей соломенной подстилке. Тот даже головы не поднял. «Эй, ты!» — шериф тронул Вилли носком ботинка. «Где же твой верный Робин Гуд?» «Даю слово, прячется в лесу, как барсук в норе!» И Симон де Жанмер засмеялся своим противным глумливым смешком. «Не ври мрачно отозвался Вилли. «Робин Гуд еще появится. Увидишь, гнусный шериф, он еще ни разу в жизни никого не предал». «Тогда ему хорошо бы поторопиться. Тебе осталось пробыть на этом свете с полчасика, не больше. А городские ворота, между прочим, уже заперты». «Шериф, у меня есть последняя просьба, ведь ее принято выполнять, не так ли?» Севшим до хрипоты голосом проговорил Вилли. «Чего тебе?» — буркнул шериф. Прикажи оставить несвязанной мою правую руку и дай мне хоть какой-нибудь меч. Я готов сразиться один против сотни твоих людей. Я, конечно, умру, но пусть я умру, как вольный стрелок, и не на веревке, как вор или насильник. — Много чести! — отозвался шериф со злобой. — Сдохнешь в петле, как шелудивый пес! — Эх, зря мы отпустили тебя тогда из леса! — вздохнул Вилли Скарлетт. Надо было бы украсить тобой шерватский дуб. Висел бы на суку, как рождественский гусь в канун светлого праздника. — Кончай болтать! — обратился к приговоренному палач. — А не то прежде, чем повесить, выжгу тебе зенки, ублюдок! О, этот голос прозвучал для Вилли нежнее лютни Алана Эдейла. Сердце его забилось горячо и радостно. Спасение было рядом. Пожалуй, жизнь Симона де Жанмера была сейчас в большей опасности. Вилли сделал над собой усилие, чтобы сохранить на лице мрачное и подавленное выражение приговоренного к смерти. Палач связал ему руки и нацепил на голову мешок. — Мы готовы, господин шериф, — сказал он. Тюремный сторож горящим факелом освещал темные, покрытые плесенью ступени. У дверей тюрьмы их ожидало человек двенадцать вооруженного эскорта. На площади, где была построена виселица, собралась огромная толпа народу. Робин Гуд пригляделся. — Ага, вон маленький Джон в монашеском одеянии, вон переодетый кузнецом, выпочканный сажей отец Стук, и Кеннет здесь, и алан и Мач, сын Мельника, и много еще лесных стрелков, прячущих под разнообразными одеждами луки и мечи. — Поторопись! — шепнул шериф палачу. — Видишь ведь, какая толпа собралась? Ее не стоит дразнить. — Сейчас, сейчас! — ответил Робин, сделав вид, что накидывает петлю на приговоренного. Одновременно левой рукой он выхватил меч и перерезал веревки, связывавшие Вилли. Молниеносным движением выбил меч из рук стражника и сунул оружие в руки Вилли Скарлетта. «Люди! На помощь Робин Гуду!» — крикнул Робин, срывая с себя красный колпак палача. Он и Вилли встали спина к спине, размахивая мечами и освобождая пространство вокруг себя. Зеленые стрелки и многие из горожан кинулись на перерез атаковавшие двоих храбрецов шерифовой стражи. Завязался бой, звенели мечи, стрелы летали, как выпущенные из улья майские пчелы. Послышался истошный крик, полилась кровь. Двое из шервудских стрелков были тяжело ранены. Высоченный монах скинул с себя черный плащ и оказался в зеленой куртке из зеленого линкольнского сукна. Шериф вдруг признал в нем своего бывшего слугу. — Рейнольд гринлиф Предатель! — завопил он. — Смерть ему! — крикнул он стоявшему возле маленького Джона лучнику из Нутингемской стражи. «Стреляй — Стреляй! Но стражник не успел сообразить, в кого надо стрелять. Робин Гуд выхватил из-под куртки спрятанную там заветную стрелу, на которой было вырезано Симон де Жанмер, и спустил тетиву. Просвистев в воздухе, стрела пронзила сердце шерифа. Он рухнул на камне рыночной площади города Ноттингема. «Видит Бог, у меня на этот раз не было другого выхода», — сказал Робин как бы самому себе. «Ты сам виноват, шериф Симон де Жанмер». И он протрубил в свой серебряный рог, давая знак зеленым стрелкам незамедлительно покинуть город.